Часть третья ⁇ выкованная. Глава 25 ⁇ После их встречи Рейна с головой ушла в тренировки. Она дважды в день бегала, упражнялась в контроле с аргоном, тренировалась с бронтом, самостоятельно оттачивала свои навыки в зале. Ее мышцы крепли с каждым днем, принося наслаждение от того, что теперь... Она сама может совсем всем справиться. Разумеется, если бы не измерение основ, она бы не достигла таких результатов в столь короткие сроки. Брон стал чаще выбирать другие локации для тренировок, попутно объясняя Рейне особенности этажей. Она слушала внимательно, но вопросов не задавала. В их тренировочном бое она все лучше могла отражать и проводить атаки. Поворот и удар, теперь блок. А теперь все вместе. Поворот, удар, блок. Отлично!» Рейна делала выпады, училась плавным финтам. С рукопашным боем дела обстояли немного хуже. «Я не хочу, чтобы ты нянчился со мною!» Рейна стерла с разбитой губы кровь костяшками пальцев. «Если я буду драться в полную силу, от тебя живого места не останется, ангелок!» Она ударила и вновь ощутила, будто бьет по непробиваемой скале. Бронт не уклонился от удара, хотя она вложила в удар достаточную силу. Он даже не шелохнулся. «Они со мной сисюкаться не будут», привела свой довод Трейна. Под словом «они» она имела в виду и врагов, и кошмары. Девушка стояла в боевой стойке, одетая в тренировочные штаны и топ. Бронт вздохнул. «Ладно, попробуем». Но как только ты начнешь хромать с ритмом, мы прекратим. Отлично. Через пять минут на открытой коже Рейны проступили синяки. Она звалилась на траву, потянувшись за своим вещевым мешком. «На сегодня хватит», — сказал Бронт, глядя на нее сверху вниз. Его взгляд, скользнувший по раскрасневшемуся лицу партнерши и ее вздымающейся груди, потемнел. Рейна открыла мешок и достала оттуда целую коробку с отварами, со звоном поставив ее на землю. Их она забрала совсем недавно, и селит из лавки задержался с изготовлением. «Нет», — прохрипела она, беря в руки одну колбу и откупоривая ее. Брон шокированно смотрел на девушку и на коробку с отварами. «Это что еще такое?» «Восстановление» буркнула Рейна, залпом выпивая содержимое. Ее раны и ссадины мгновенно затянулись. Она вновь встала напротив Бронта и молча провела серию атак. Они сцепились, и результатом стали новые синяки и разбитый нос. «Если это то, о чем я думаю, то затея дурная, вызовет привыкание». Девушка, тяжело дыша, остановилась. Ее кулаки сжимались и разжимались, Глаза горели диким огнем. Рейна слезнула текущую из носа кровь и криво усмехнулась, опрокинула новый флакон и сказала «Ещё раз! еще и еще. С каждым днем тренировок количество полных колб с отварами сокращалось. Для первого одиночного Рейда она выбрала для себя только что открывшийся ей этаж. Информацию об этаже с историческими эпохами она получила из той книги Ноа, которая до сих пор лежала у нее. Задание было несложным, но Рейна впервые должна была одолеть крупный кошмар, который не шел в сравнение даже с тем Кракеном с испытания. Ей предстояла встреча с драконом, и до него Рейне необходимо было еще добраться. За дракона давали много баллов, но сложность состояла в ином. Ситуация с его поимкой усложнялась довольно глупыми поверьями в этом измерении. Неразумные души и спящие считали геройством одолеть одного из живущих в горах драконов. Поэтому массово шли на собственную погибель. Это Рейна узнала, сидя в таверне, в одном из небольших городков. Сейчас этот город был полон тех, кто мечтал расправиться с тварью. Девушка пила крепкий Эль и удивлялась тому, как необычно есть и пить в царстве снов. Тем временем мужчины, сидящие за соседним столом, стали обсуждать охоту. Мы пойдем на эту тварь со специальной экипировкой и задушим гада. Чешую продадим, а мясо себе оставим. Говорят, оно повышает мужскую силу. Глаза отдадим ведьмам. Они платят за них баснословные деньги. По коготку и зубу возьмем себе на удачу. «Вы еще никого не убили, а уже делите награбленное», сказала дочь хозяина, ставя перед ними на стол кружки. «Мы уверены в своей победе», — заволюлюкали мужчины, ущипнув девушку за бок. Та дала им полотенцем по рукам и пошла за новой порцией выпивки. Рейна натянула капюшон. Какими же придурками они были! Она не могла найти подходящих слов, чтобы описать этот балаган. Это же надо так наивно идти прямо в лапы к кошмару!» Послушав очередные байки, Рейна вышла из таверны. На улице она сняла капюшон. У постоялого двора взяла лошадь и направилась в путь. А он был не близким, но крайне живописным. Рейна наслаждалась тишиной и покоем. Меч, взятый из оружейной, приятно оттягивал ей пояс. Кинжал саргона придавал уверенности. Даже сидя на гнедой лошадке и находясь в измерении снов, она продолжала упражняться в контроле магии. Сначала медленный зов, затем аккуратное выманивание силы из внутреннего источника на поверхность, потом неспешное возвращение магии на место. Простое упражнение, которое всегда вызывало у нее сложности. А сложности Рейна преодолевала регулярными тренировками. Сейчас же, пока она ехала по лесу. Никто не видел, как на ее лбу выступали капельки пота. Лошадь начала нервничать, когда они добрались до рва. Ни с того ни с сего стала вставать на дыбы, упрямилась идти. Рена отпустила ее галопом обратно, а сама направилась дальше. Обойдя глубокий ров, девушка вошла в березовый лес. По треску магии она поняла, что ров был своеобразной границей определенной эпохи швом, который соединял несколько временных рамок в одну. Об этом упоминал Бронт. Тишину прорезал топот копыт, и Рейна спряталась, не желая встречаться с незнакомцами. Мимо неё, петляя по лесу, промчались кентавры. Когда они скрылись в чаще, Рейна пошла дальше. Она обошла небольшое поселение с бревенчатыми домами. Там, на поляне, юноши и девушки тренировали свою магию. Все использовали внутренние ресурсы, проговаривая заклинания. Лишь один мальчик колдовал с помощью кольца. На него не смотрели косо, хоть он и отличался от русоволосых друзей, окружавших его. Чуть понаблюдав за ними, Рейна вышла к очередному временному шву. Березняк сменился горами, а позади нее послышался шелест листвы. Рейна стремительно обернулась, моментально обнажая меч. Над её головой кружил орел, высматривая добычу. Все рефлексы девушки обострились, а сама она стала медленно кружить. Она не знала, с какой стороны начнется атака, но таковой не последовало. Рейна осторожно вложила меч в ножны и двинулась дальше. На границе гор она увидела дымок. Предполагая, что кошмарный дракон может имитировать огнедышащего, она направилась на дым. Когда она подобралась вплотную, то скрипнула зубами от досады. Это был не дракон, то была деревянная избушка, никак не похожая на кошмар. Рейна же хотела пройти мимо, как вдруг ею овладело странное чувство. Лес вокруг избушки казался странным, извилистым, с кривыми ветками. Он напомнил ей ветвистый лес. Птиц и зверей слышно не было. А вот голоса, доносившиеся из избушки, звучали довольно отчетливо. И один из этих голосов был очень хорошо знаком Рейне. Да, я жду здесь свою подругу, говорил кому-то Ноа. Рейна подкралась поближе, но улиты не было видно в окне, угадывалась лишь часть его макушки. Правда, как замечательно. Давно у меня не было гостей, ответил ему мужской голос. «О, кажется, твоя подруга уже здесь. Пойду встречу». Девушка отстранилась от окна, но поздно. Из -за открывшейся двери высунулась чья-то рука и втащила ее в дом. Рейна сразу поняла, что это за подня, а вот Ноа, ожидавший ее там, явно этого не знал. Она посчитала про себя в обратном порядке, но ничего не изменилось. Неужели он не иллюзия и правда пошел за ней сюда? «Что ты здесь делаешь, Ноа?» Ждет тебя», — вынырнул из-за спины тот, кто затолкнул ее в избушку. Рейна нащупала под одеждой кинжал. «А я благодушно предложил ему переждать грозу в теплее и уюте. Как прекрасно, правда?» Хозяин жестом пригласил девушку пройти к накрытому столу, за которым сидел Ноа. Тот явно был рад ее появлению. На столе Рейна увидела варёную картошку со свеклой и запеченную курицу. Клюквенный морж стоял в стеклянном графине. Тот насторожил Рейну своим странным сиянием. «Ну, а если ты поел, тогда поблагодари хозяина, мы уходим». «Ну, куда вы пойдете в грозу?» Хозяин избы смотрел на нее, не мигая. По его лицу было сложно определить возраст. Косой шрам пересекал лоб и спускался к щеке. Из-за этого ранения левый глаз был поврежден и покрыт белой пленкой. Когда я была на улице, светило солнце, подумала Рейна и решила, что он не в своем уме. А после за окном послышался раскат грома, и начался дождь. Свет в лампах заметался, словно пойманный в ловушку. От этого тени, отбрасываемые хозяином, Ноа и мебелью, стали еще более зловещими. Ноа мы... Она не успела договорить, зато успела выбросить вперед руку с кинжалом. Но и хозяин избы набросились на нее, а Рейна еле сумела отскочить и нанести удар. Рана, что осталась после ее выпада, оказалась неглубокой. И то, что формировалось из образов ее друга и мужчины, этого не заметила. Рейна из избы от преследующего ее кошмара. Она слышала, как его козьи копыта цокают по деревянному полу, а длинные ветвистые рога корябают потолок. Она вывалилась из помещения крутанувшись и выставив перед собой кинжал. Девушка в любом случае не успела бы убежать, зато ей удалось обмануть кошмар. Он перепрыгнул через нее, и Рейна получила фору для того, чтобы убежать в противоположную сторону. Он нагонял ее с безумным хохотом, а Рейна понимала, что это не обычный кошмар. Это был осознанный кошмар. Она лихорадочно вспоминала все, что знала о борьбе с ними и о том, как выходить из подобных иллюзий. Тем временем стволы деревьев вокруг нее начали кровоточить. С небес уже не лился дождь, осыпался пепел. Удар молнии осветил поляну, на которую она забежала. На деревьях, стоявших там, висели трупы. Тела были Рейне знакомы, она постаралась не смотреть. Затем быстро вынула из вещевого мешка клубок с алыми нитками. Кошмар был достаточно далеко, чтобы она успела сплести несколько первых узелков. Рейна нашла у дерева длинный несухой пруд и, еле-еле согнув его в круг, закрепила ниткой. Времени делать все красиво у нее не было. Девушка начала плести, стараясь не оглядываться. Когда нечто похожее на ловец снов было готово, она повесила его на сук. Сняла с себя плащ, что мешал бы ей передвигаться, и соорудила из него обманку. Затем развесила так, чтобы он напоминал ее фигуру, сняла меч, а после, взяв в руки клубок и проверив, что нить от ловца продолжает виться, побежала направо. «Я иду налево, юная дева идет направо», — шептала Рейна. Нить велась вокруг сучьев и веток, сплетаясь в единый орнамент. Я бегу налево, зверь бежит направо. Часовая стрелка ночью спит, утром будет петушиный крик. Рейна дрожала всем телом, но продолжала плести свою ловушку. Надеялась лишь на то, что ей хватит ниток в клубке. Девушка продолжала идти направо, шепча считалочку. Она слышала, как кошмар уже подбирается к плащу и мечу. «Нет во сне такого, чего б я не знала. Кошмар бежит направо!» Налево бегу я. Она закрепила кончик нитки на ловец снов, к которому вернулась. Алая нить засветилась неестественным светом. Ее ловец вступал в силу. Лес прорезал ужасающий крик. Кошмар был пойман в ловушку. Рейна приготовила кинжал и резанула им по своей руке. На почерневшую траву и ее сапог медленно стекала струйка крови. Плату бери! «Во тьму уходи! Душа побеждает, свет проливает! Раз, два, три! Кошмар ждет меня внутри!» Она резко рубанула по алой нити кинжалом, но не для того, чтобы ее перерезать. Рейна выпустила частицу силы саргона, запертую в кинжале. Магия с радостью вырвалась на свободу, расправляясь с кошмаром. Черный ворон взмыл ввысь. Рейна открыла глаза. Она лежала на холодной земле. Плащ и меч были при ней. Только раскаленная рукоятка кинжала позволяла понять, Все это произошло на самом деле. Рейна встала, медленно обводя взглядом местность. Она оказалась на границе между Березняком и горами. Вот только избушки, ранее там стоявшей, больше не было. Неподалеку лежало тело, уже рассыпающееся в прах. Ее браслет накалился на руке, подтверждая, что кошмар мертв. Рейна только что одолела осознанный кошмар. Когда она услышала шорох, то была уже на ногах. Из леса вышел потрёпанный Ноа, и Рейна, не задумываясь, выставила перед собой меч. Ты чего, Рейна? забормотал Ноа, глядя на нее испуганными глазами. Сколько же тут было кошмаров? Не подходи. «Второй раз я на это не поведусь», — сказала она, сдувая прядь с лба. «Ты рехнулась! Какой второй раз? Я тебя еле нашел!» Девушка стала мысленно произносить очередной универсальный нейтрализатор от атаки кошмара. Волчья ягода росла на виду. Распустились кровопятна на снегу. Тихо ветки огибает здесь олень, проходя охотно мимо деревень. «Не поможет тут ничей талисман». Расползается по травам в миг дурман. Скаля зубы, волк кошмарный след берет. Ворон кружит полем ночи напролет. Кости брошены на клетки той доски. Ходит жизнь до смерть, играя мастерски. Тонкий серп луны над лесом вот встает. Шейд в кошмаре говорит свой быстро счет. Пара фраз сорвется стихалых губ. А итогом будет чей-то хладный труп. Не ходи ты, странник, в темный лес, сделку там заключит черный бес. И лишь когда после прочитанного ничего не изменилось, Рейна опустила свой меч. «Что? Что произошло?» — спросил, запинаясь Ноа. Неожиданно его глаза посветлели, а сам он застыл на месте, раскрыв рот. Через пару мгновений юноша мотнул головой и посмотрел на нее уже осмысленно. «На тебя напал осознанный кошмар». Он не спрашивал, а утверждал, как в тот день, когда сказал, что она чуть не умерла трижды. Рейна говорила такое Саргону, и только ему. Но Ноа знал об этом. «Откуда?» «Откуда ты узнал?» — озвучила свой вопрос Рейна, хотя у нее уже были догадки по этому поводу. «Рейна, ты в порядке?» Улит попытался подойти ближе. Она снова выставила между ними меч и вкрадчиво повторила свой вопрос: Но! Откуда ты знаешь все это? Скажи мне, и я опущу клинок. но застыл в нескольких шагах от нее. В его глазах читалось смятение. Он понимал, о чем она говорила, и просчитывал, стоит ли ему давать честный ответ: Скажи мне правду. Он посмотрел на нее, закусив губу. Ты мне не поверишь. Решишь, что я чокнутый. Станешь надо мной смеяться. Нет. Но. Но, Ты ясновидящий? Не выдержав, резко спросила Рейна. Его взгляд и так говорил обо всем слишком красноречиво. Вот и нужный ей ответ. Я вижу будущее. Иногда и настоящее. Еще реже. Прошлое. Почему ты здесь оказался? «Я...» — он сглотнул. «Я видел, что тебе грозила опасность, и пошел за тобой, но потерял, когда ты вошла в Березняк. Докажи, что это ты, а не кошмар!» Он раскрыл рот. «Как?» — только и спросил он. «Так, чтобы я поверила!» — они замолчали. Но смотрел на ее клинок. Рейна хотела бы верить, что он настоящий, Но из-за событий в избе она больше не могла позволить себе подобной роскоши. Рейна уже было хотелось сделать шаг назад, как вдруг Ноа резко поднял на нее взгляд. Его глаза, обычно красивого золотистого оттенка, сейчас горели, а сам он начинал воспламеняться. Огонь вырвался из него так стихийно, что Рейна не успела даже моргнуть. Пламя выжгло лес до самого камня моментально, мгновенно. Рейну и Ноа огонь не тронул, лишь мягко очертил вокруг них круг из выжженной земли. «Достаточно?» Голос на наулиты был хриплым, а сам он тяжело дышал. Рейна подскочила к нему и подхватила, не дав осесть на землю. «Да, достаточно», — сказала она, помогая ему принять вертикальное положение. «Так что ты здесь забыл?» «Я же сказал, что пришел тебе помочь». В его глазах, кажется, стояли слезы. «Но я же тебя не просила об этом!» Он смахнул влагу с глаз и отвернулся от нее, оглядывая последствия своего доказательства. Еще бы! Если бы ты попросила, то все кошмары в округе точно бы передохли!» Рейна хмыкнула, забрасывая его руку себе на плечо. В этот раз вес снова не подкосил ее ноги. Она медленно повела горе спасителя в сторону, где находился лифт. «Кстати, того дракона мы все таки огнем убили», — только и сказал Ноа, когда они с Рейной зашли в кабину лифта.